Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна и Берон. — Ну что, герцог? Стало по-твоему. Родила принцесса сыночка-то. Отлегло у тебя от сердца. Думы-то чёрные отступили? Теперь только объявить Иоанна Антоновича наследником. Объявить, говоришь? Ишь, какой скорый? И куда вы все, голубчики мои, все торопитесь? Все без оглядки бежать хотите? Но вы же сами имели это в виду, ваше величество. Имело имело, только в виду одно, а на бумаге другое. Мне спешить некуда. Я и посмотреться еще могу. Но народ. Но народ-то причём? Его то что сюда путаешь? Для народа все мы враги кровные, все на одно лицо, на одну мерку благодетели, чтобы не видеть нас никогда, имен наших не слышать. Как можно, ваше величество? Разве не видите вы, восторгов, восторговской толпа приветствует каждый ваш выход, каждое появление? А как же не приветствовать? На той Андрею Ивановича Ушакова держим, на той им платим на то и из попов тайны исповедные спрашиваем, чтобы приветствовали, здравиться погромче кричали. Кому ты байки свои рассказывать собираешься? Аль меня за детё малое принял, умом повредился. С народом один разговор: палку покрепче, дыкнут да похлеще, тогда и любовь, тогда и порядок. Кажется, я ли не пекус о благополучии народным? Ты Тэта Печешься, герцог, печешься. Да только пироги-то твои поперек глотки становятся. Ну тка вот давай с тобой припомним, где это было-то, не как в киевском полку, в селе каком-то тамошнем. Только объявил себя бродяга царевичем Алексеем, так его государем законным и попы солдаты признали. Молебен благодарственный служить стали. Вот мол, наконец правды дождутся. Свет в окошке увидит. Али у Ивана Затрапезного на фабрике то его полотня на Ярославской, где обои для театру московского ткалиса, рабочие прямо на хозяина пошли. Пришить его своими руками. Это от чего? От благополучия твоего? Али от того, что проспустили вы их. Подожди, подожди, не перебивай, коли начали. Что с башкирами было, что с киргизами? Война не война, а без солдат не обходилось. Дворя над них перетаскали в тайный приказ видимо-невидимо. В Сибирь посылали. Сколько там всего каторжных-то набралось за наши с тобой годы. Никогда не считал нужным считать, ваше величество. Не считал, значит. А мне вот Андрей Иванович-то... Возьми и скажи для интересу только. Десять тысяч набежала, Ернест Карлович, войско целое. Да еще сколько к ним прибавим? У Андрея Ивановича работы год от года прибавляется, а ты сразу наследника младенца объявлять. Тут еще думать и думать надо. Я плоха, а дуреха принцессы и того хуже. Вот поди объяви, тут тебе и пойдет смута. Про кого другого толки пойдут? Спору нет, ваше величество, родители Иоанна Антоновича к правлению не способны, не способны. А кто ж тогда способен? Значит, вся надежда, что еще поживу до лет его совершенных, а то и того дольше сама править буду. К чего ж заранее о наследовании говорить? Я думал о возможности регенства, которое внесло бы ясность и поселило доверие к младенцу. Опять за свое. Ход новый к власти облюбовываешь. Тебе бы в реген, ты объявленный. Тебе бы в правители. Но ведь это все только предположение, ваше величество, предусмотрительность, подсказанная интересами государственными. Какими там государственными? твоими герцогскими, беронскими ты расчеты-то свои не очень разводи сколько кому жить все в руце божьей в чужую могилку герцог не ляжешь да и своей не уступишь ты на мою смерть надеешься а мне может на твоих похоронах судьба слезу пролить вы обижаете меня этим разговором ваше величество Обижаю, нет ли? Так и ты меня обидел. Только чего уж нам в наше то года обидами считаться? Поздно. А тебе я вот что скажу. Вызывай Алексея Бестужева в Петербург. Бестужева? Оглох, что ли? Сейчас посылай за Алексеем Петровичем в Гамбург. Пусть теперь возле нас послужит. Да не о себе пикусь не думай. Тебе без нужен. Сам пороскень умом. Племяннец тебя лютой ненависти ненавидит. Но власть регента могла бы Все на это рассчитываешь. Да какие там права? Венец царской, наследственный от отцов и дедов, и тот на голове еще удержать надо. А тебе-то, некоронованному, На царство невенченному, одним указом монархине назначенному, если только первый помру, если завещание напишу то каково придется? День гляди в оба, ночь спи в полглаза. Кто тебе добра желает, кому нужен ты? На регенское место всяк позарится. А Алешку колесам позовешь, к себе привяжешь. Ему с тобой тогда до конца идти. И переметнулся бы к Леопольдовне. Да она уж не поверит. Проста, проста а тут сообразит. Понял, что ли? И со Стерманом у него счеты давние. Лютон на него еще с каких времен? Поди забыть успел. Бестужева-то не Истаковских. Этот ничего не забудет. Разве благодарностью не погрешит? И то сказать, кто из вас ею грешен? Не ты ли с супружницей своей? Молчи, молчи. По хорошему советую, потому что не желаю племяненьке своей ненаглядной у власти видеть. А вы с Алексеем Петровичем на пару растарайтесь. Жизнь ей до последней минуты отравите, власти никакой не дадите. Никакой волюшкой не порадуете. Исполню, как прикажете ваше величество. Спешу. Вот-вот, спеши. Да и тебя, Алексей Петрович, попридержат. Ой, как попридержат, регент. Если подниматься по парадной лестнице Михайловского дворца, где сегодня расположился Русский музей, то высоко под дымчатым потолком Между тяжело пружинищими атлантами еле заметны полукруглые окна. Глубокие провалы среди сплошь нарисованные лепнины. Кто, кроме специалистов, знает, что как раз за ними скрыт второй музей многословная, подробная история живописи. Надо пройти через несколько выходящих на фасад залов, огромными проемами открывающихся на сквер свернуть в боковой коридор долго считать пологие ступени в жидком свете колодца внутреннего двора наконец позвонить у запертых дверей и ты в мире холстов. нет ни картин, ни произведений искусства Холстов, кажется еще сохраняющих тепло рук художника стоящих так, как им приходилось стоять в мастерской, где никто не думал об их освещении, выгодном повороте, развеске Картина в зале предмет созерцания, восхищений. Между тобой и ею стоит незримая, но такая явственная стена признания, славы, безусловной ценности. Не о чем спорить и не в чем сомневаться. История сказала свое слово. Картина в запаснике совсем иное. Это твой собеседник, близкий, физически ощутимый. Ему жадно и нетерпеливо задаешь десятки вопросов, и он отвечает особенностями плетения холста, деревом с соединениями подрамника, открывшимися надписями и пометками, кладкой краски. На этот раз в моем путешествии по запаснику от портрета к портрету, от художника к художнику не было заведомой цели. Нет, наверное, все таки была тайное, неосознанное, дать волю поиску памяти. И через много часов, вне всякой связи с Матвеевым, случайная встреча. Екатерина II в юности с некрасивым длинным желтым лицом, в острых углах выступающих скул, рядом с будущим незадачливым императором Петром III, ее супругом. Молодой мужчина чуть поддерживая протянутую руку своей спутницы, будто представляет ее зрителям. Заученные позы, нарочито гибкие танцевальные движения, великолепные платья. Сходство с Матвеевской картиной доходило до прямых повторов. Опять-таки супружеская пара, но какая? Придворный живописец Елизаветы Петровны Георг Грот изобразил наследников императрицы, наследников российского престола. Случайное совпадение композиционных схем? Нет, Грот никак не повторял Матвеева. В западноевропейском искусстве подобный тип двойного портрета имел широкое, но специфическое применение. Это была форма утверждения будущих правителей государства в их правах. Ее знал и использовал придворный живописец Её не мог не знать и воспитывавшийся в Голландии Андрей Матвеев. Так, может быть, совсем не случайно была встретившаяся как-то в архивном фонде историка Петрова пометка по поводу Матвеевской картины "Государь с невестой". Тогда она не привлекла внимания, но теперь, после Екатерины Второй и Петра Третьего, после Грота, можно ли себе представить, чтобы жена художника представление XVIII века и вовсе простого ремесленника носило платье, которое Матвеев изобразил на двойном портрете. Шёлковистая, мягкая, драпирующаяся на перехваченных лентами и пряжками рукавах ткань, глубокий вырез, чуть смягченный дымкой газа по краям. Покрой, появившийся и то лишь в дворцовом обиходе в самом конце 1730-х годов. Значит, нужно снова ехать в архив. Книги канцелярии кабинетов Екатерины I и Анны Иоанновны, иначе сказать, времени, когда работал Андрей Матвеев, в Центральном государственном архиве древних актов. Перечисление платьев, ткань, сколько её нужно, на что именно. Рядом цены фантастические даже для кармана императрицы. Так вот платье женщины на Матвеевском портрете стоило много дороже тех двухсот рублей, которые в то время получал за год живописец. Может быть, вымысел художника. Предположение резонное, но для XVIII века невероятное. Платье тогда точный признак социальной принадлежности. За подобную вольность можно было дорого поплатиться. И Матвеев это знал. Настоящий историк Сапко, очевидно, не мог пренебречь неожиданной пометкой Петрова. Но верно и то, что Сапко поверил Василию Матвееву, утверждавшему, что двойной портрет был написан в 1720-х годах. Поэтому в своих поисках царственных пар, с невесты, Собко ограничился Петром II и его двумя невестами: Марии Меньшиковой и Екатериной Долгоруковой. Возрастное соотношение в обоих случаях соответствовало тому, которое наметил Андрей Матвеев. Но все трое совсем не были похожи на молодых людей Матвеевского портрета. И Сапко признал пометку ошибочной. А что если попытать счастье на той тропинке, которая никуда не привела Сабко? Цена платья, она продолжала оставаться необъяснимой. А что если пренебречь принятой точной датировкой? Может быть, именно в ней и кроется ошибка. В таком случае та же формулировка с невесты в следующем десятилетии будет означать иных людей. Тогда это уже принц Антон Ульрих и принцесса Анна Леопольдовна, будущему сыну которых, согласно воле Анны Иоанны, должен был перейти русский престол.